ЧАСТЬ ДВЕНАДЦАТАЯ ОЛИВИЯ ГРИН После этих слов Оливия окончательно поняла. Показываться незнакомец не собирается. Тем не менее, ситуация ее заинтриговала. Как и сам собеседник, ведь кроме него и служанки Мириам, пока в этом императорском серпентарии к ней никто нормально не отнесся. А император вообще облапал прилюдно. Что ж, если так у нее появится, если не друг, то хотя бы собеседник, она не против. «Ну, хорошо» проговорила она. Пускай так, но мне же надо вас как-то называть. В самом деле? Голос незнакомца прозвучал с легкой насмешкой, но безлобно даже задорно. Оливия настаивала. Определенно, если вам так не хочется показывать лицо, не показывайте. Мало ли какие могут быть причины. А про себя подумала, что такой причиной может быть врожденное уродство или природная скромность, хотя в последнее она не верила. Судя по речи, скромностью незнакомец не страдал. — Вы настойчива, — заметил он. — Это интересно. — Жизнь заставляет, — пожала плечами Оливия. — Что ж, — с выдохом произнес тот, — если вам так необходимо, пусть. М -м -м, предположим, какой ваш любимый цветок? К цветоводству Оливия в целом всегда была равнодушна, но несколько видов ей все же нравились. Она хмыкнула и проговорила. — Если я скажу гиацинт... «Тогда так меня и называйте», — предложил незнакомец. «Вы серьёзно?» — удивилась Оливия. «Вполне», — отозвался тот. «Мне приятно, что красивая девушка, называя меня, думает о чём-то приятном». Невольно Оливия ощутила, как теплеют щёки. Этот незнакомец-гиацинт умеет вести беседу так, что любые её оттенки намекают на что-то интимное. Тонко, но всё же. «Ну...» — протянула она. «Ладно, давайте попробуем. Мое имя. — Ваше мне известно, мисс Грин, — не дал ей закончить таинственный гиацинт. — А вас весь двор говорит. «О -у, — отозвалась Оливия. Она, конечно, предполагала, что навела шороху своим прибытием, но не думала, что настолько. — И что говорят? — Пока только предположения и слухи, — уклончиво отозвался тот. — Могу себе представить, — мрачно заметила Оливия. Валери уже ясно дала ей понять, что слухи по дворцу ползут как повелика по огороду. «Не стоит о них беспокоиться», — успокоил ее незнакомец Геоцинт. «Вы загадка для многих. Возможно, ею стоит оставаться». В этот момент, вдоволь набегавшись по саду, пес Пламени, видимо, решил, что ему хватит, и с довольной мордой вбежал в беседку. Наличие чужака он определил моментально, и это ему не понравилось. Пес оскалился и глухо зарычал на кусты. «Лаки нельзя», — торопливо скомандовала Оливия. Громадный щенок моментально рычать перестал, но взгляд остался внимательным и испытующим, мол, я все вижу, только попробуй что-нибудь выкинуть. «Смелый у вас охранник», — заметил незнакомец Гиацинт, очевидно, совершенно не испугавшийся чудовищного псопламени. «Да», — скомкано ответила Оливия, похлопывая щенка по голове, — «это подарок». «Серьезные намерения, должно быть, были у того, кто подарил вам такого зверя», произнес незнакомец, и Оливия в который раз заметила, что улавливает то ли интонации, то ли настроение собеседника, хотя даже не представляет, как он выглядит. И эти интонации сигнализируют о... О чем? Ревности, уязвленности... Чушь какая! Ей определенно надо отдохнуть, иначе всякая ерунда мерещится. «Нет, ничего особенного», — поспешила объяснить она. «Просто так вышло. Хотя теперь она и сама уже не была уверена» то знает, насколько цены щенки псов пламени. Впрочем, какая теперь разница? В груди защемила от нахлынувших эмоций, которые она только-только начала прятать поглубже. Почему ее так треплет? Неужели ей всю жизнь придется выносить это тягостное и сосущее ощущение тоски по тому, кто никогда ей не принадлежал и кто даже не желает с ней знаться? Она ведь так быстро ему надоела. «Знаете, — проговорила Оливия, поднимаясь, — я лучше пойду». «Лаки выгулен, а мне еще предстоит привести себя в порядок перед встречей с Императором. Думаю, это будет то еще испытание». «Полагаете, Император будет груб?» — с явным интересом поинтересовался Гиацинт. На Оливию вдруг накатила усталость. Захотелось просто лечь и выспаться, закрыться ото всех в своих новых шикарных апартаментах, и чтобы никто ее не трогал. «Хотя бы некоторое время». Ей предстоит непростой путь знакомства с его величеством, который в первую встречу показал себя как властного и нетерпящего возражения диктатора. Возможно, для управления страной это то, что нужно, но в личном общении манера так себе на ее взгляд. «Я его совершенно не знаю», — сказала Оливия. «Но готовой нужно быть ко всему. Всего хорошего, Гиацинт». «Приходите вечером сюда же», — вдруг предложил незнакомец. Оливия даже глаза выпучила. Этот мужчина в своем уме предлагать встречу наложницы императора, если кто-то узнает, неизвестно, какая кара постигнет наглеца. «Вы с ума сошли?» — честно поинтересовалась Оливия. «Вы же знаете, кто я?» «Знаю», — согласился он. «Но мы будем осторожны. Вам ведь понравилась беседа?» «Это совершенно неважно», — отозвалась Оливия. «Я буду вас ждать». Не отступал незнакомец Гиацинт. «Имейте в виду, если вы не явитесь, я заберусь в ваши покои». «Вы угрожаете?» Еще больше изумилась Оливия. «Отнюдь, я просто настраиваю вас на нужный лад».